Сорок седьмое. Элиза. Мне не хочется вылезать из-под теплого одеяла. Я лет двадцать не устраивала себе сиесты. Эдуард храпит рядом с кроватью. Суббота. Четыре часа дня. Вставать незачем. Имея я похожую на меня подругу, растормошила бы ее. Увы, я не моя подруга. Телефон вибрирует уже третий раз. Нехотя беру трубку. Это Нора. Странно, раньше она никогда не звонила в выходные. «Слушай, я совершила ужасную глупость. Вляпалась. Мне нужна помощь. Труп придется перевозить?» Интересуюсь я. «Просто так, для информации». «Не совсем. Пожалуйста, можешь приехать?» «Как можно скорее». Она называет адрес в квартале Сен-Мишель в 20 минутах езды от меня. Не принимаю душ, не чищу зубы, Надеваю спортивные штаны, мятую футболку, ботинки и ветровку. Если встречу на улице знакомого, он вряд ли меня узнает. Пока еду, размышляю под сопение Эдуара. Нора никогда не откровенничает. Я знаю о ней только то, что она сама захотела приоткрыть. Нора живет одна с тех пор, как год назад покинула родительскую квартиру. Мне был известен всего один ее приятель, но надолго он не задержался. Почему вдруг она обратилась ко мне? Готовлюсь к самым поразительным неожиданностям и паркуюсь у подъезда. Она стоит на тротуаре со спортивной сумкой в руке, быстро садится рядом, целует меня, спрашивает с улыбкой "Все в порядке?» «Нора, что у тебя в сумке?» Она смеется, кидает баул на заднее сиденье. «Кое-какая одежда. Я могу у тебя переночевать?» «Я не трогаюсь с места. Мне нужно знать. В чем заключается твоя большая глупость?» Я затопила квартиру. Вот и приходится на одну ночь напрашиваться к тебе. Ее история звучит совершенно нелепо, но я не собираюсь настаивать. Поворачиваю ключ в замке зажигания и еду домой. Не знаю, что творится с моей головой. Пять минут ищу масло. Пачка все это время лежит на видном месте в холодильнике. Вижу за окном потемневшее небо и выхожу без зонта. Ужасаюсь, увидев сына курящим, хотя накануне нашла у него на столе пачку сигарет. Ударяюсь в плач, увидев всех близких людей, собравшихся на мой день рождения и проявивших удивительную изобретательность и хитрость, чтобы получился сюрприз. Они все здесь, в моей гостиной. Шарлин и Гарри, Тома, Мюриэль, Мариам, Лейла и ее муж Махамед, Фредерик и его жена Алиса, Софи, Алексис и их дети — а я, похоже, на огородное пугало и улыбаюсь, как слабоумная. Нора аплодирует. Я несколько месяцев хранила секрет, думала, лопну. Узнаю, что, приехав на побывку в июле, Шарлин покопалась в моем телефоне и скопировала нужные номера телефонов. Именно моя дочь все организовала и даже уговорила своего отца, моего бывшего мужа, позвонить и соврать насчет юбилея свадьбы своих родителей, чтобы я ничего не заподозрила. Обнимаю всех по очереди. Долго. Подзаряжаюсь от них, как севший аккумулятор. Эдуард не слезает с рук хозяина. Они принесли напитки и птифуры в таком количестве, что мы, если захотим, продержимся на них много дней. Мы общаемся, забыв о времени. То сидим все вместе вокруг низкого стола, слушаем анекдоты одного, смеемся над историями другого, то разбиваемся на группки, которые движутся, перемешиваются и распадаются в весёлом беспорядке. Моя квартира, еще вчера пустая, сегодня наполнилась дыханием любимых людей. Я задуваю свечи. Гости могли бы пощадить мои чувства и поставить на верхний корж всего две свечи — пятерку и ноль. Но зажгли 50, так что гасить пришлось в три захода. Звучат крики «Браво!». Мне вручают большой конверт. Внутри — открытка, на которой каждый написал несколько слов. Читаю первые строки, глаза наполняются слезами. Я не представляла, что так много значу для них. Когда пишешь, можно отбросить сдержанность. Вытираю лицо и закрываю конверт. «Там есть кое-что ещё», еще, сообщает Тома. Внутри действительно находится еще один маленький конверт. Билет в Венецию и обратно, через две недели, На одно лицо. Мариам подмигивает мне. «Номер в гостинице заказан», — уточняет Шарлин. «Я давно мечтаю о Венеции. Когда была замужем, строила планы, но теперь охвачена ужасом от мысли, что придется путешествовать без никого, особенно Венецию. Подозреваю, что дети выбрали ее совсем не случайно. Они улыбаются. Они верят в меня. Мы поменялись ролями». Когда в детстве они сомневались в себе, я их подбадривала, поддерживала. Да, они рисковали, но в этом не было ничего страшного. Страшны только сожаления. Нельзя позволять страху решать за тебя. Сын и дочь были одарены в одном и не слишком другом, но для них не существовало ничего недоступного. Плевать, что дети унаследуют от меня больные колени, полное отсутствие организованности и проблемы со сном. Только бы не передать им неуверенность в себе и своих силах, которую я то хуже, то лучше скрываю с молодых ногтей. Я предпочитала раздуть их эго до невероятных размеров Все лучше, чем позволить детям поверить, что они не сумеют воплотить в реальность свои мечты. Мой лучший подарок передо мной, мои улыбающиеся дети. Они так верят в свои силы, что могут поделиться этой верой со мной.